Виктор Молотов, Сергей Харченко «Что вы скрываете?» Хан Зосан Том 3 Глава 1 Я наблюдал, как напряженно и пристально всматривается в меня девушка-спецагент. Ее холодный взгляд говорил «Все, Кано, ты приплыл». Но сдаваться я не собирался. Гормон стресса выплеснулся с такой силой, что я кое-как удержался на ногах от сильнейшего перехода. Хотелось подпрыгнуть высоко вверх, на крышу ближайшей многоэтажки, как в недавнем сне. Но понятно, что то был сон, а это реальность которая не сулит мне ничего хорошего. За доли секунды я перебрал сотни вариантов, и ни один из них меня не устраивал. Выбрал самый оптимальный, который давал хоть какой-то шанс на спасение. «Вы не ожидали, что вас найдут?» Иронично взглянула на меня Камэ и шии. Уже порядком стемнело, и мелькающие огоньки ресторанной вывески у меня за спиной отражались на лице девушки. «Не думал, что это произойдет так быстро», — ответил я, замечая слева движение. Какой-то белый фургон, мигнув фарами, остановился неподалеку, заблокировав один из путей отхода. Я туда и не собирался. «Будем сдаваться или посопротивляемся?» девушка продолжала цапким взглядом смотреть прямо мне в глаза. Пока она очень удачно закрывала меня от случайного выстрела, мне нечем было переживать. Мы можем спокойно поговорить, предложил я. Предлагаю переместиться в этот ресторан. Я повернулся, чтобы показать на вход в ресторан Шибуя, но Камаиши выхватила пистолет. Еще одно резкое движение, и я выстрелю, выкрикнула она. И я не шучу. Вряд ли. Взгляд говорил о том, что она не готова стрелять в меня. Пока непонятно почему, но так оно и было. «Я хотел бы поговорить наедине, без лишних глаз», — поднимая руки вверх, ответил я. «Вы должны знать правду». «Я достаточно знаю, чтобы вас арестовать», — рыкнула она в ответ. «Садитесь в машину, там и поговорим». Проиграв еще несколько десятков вариантов, мой мозг предоставил единственный, который мог бы меня спасти. Я посмотрел вверх. Мое острое зрение заметило темную фигуру и блеск оптического прицела. Снайпер. Затем выхватил взглядом ближайшую остановку. Еще ближе — большие горшки с цветами, украшающие фасад ресторана. В голову точно стрелять не будут. «Скорее всего, по ногам». «Не вздумайте», — резко ответила камайши. Я печально улыбнулся. Затем рванул в сторону остановки, нырнув за ближайшее укрытие. Услышал хлопок с крыши. Горшок с цветами позади меня разлетелся на осколки. «Не стрелять!» — услышал я отдаляющийся крик спецагента. «Еще один выстрел снайпера, но я уже за остановкой». Пуля ударила в металлический каркас, и строение завибрировало. Головокружение давало о себе знать. Слишком большая доза кортизолок, к которой я не был готов. Возможно, из-за этого меня била мелкая дрожь, а сердце отбивало бешеный ритм, словно во время какого-то ритуального индийского танца. Несмотря на такую реакцию, я был предельно собран. «Сейчас я видел все». И то, как микроавтобус медленно поехал к остановке, и как снайпер на крыше менял позицию, чтобы достать меня. Стойте, канал! крикнула мне Камаиши. Ну да, сейчас. Вот прямо взял и остановился. Я рассмотрел столб, до которого всего один прыжок, затем несколько стоявших в ряд припаркованных на обочине машин, а еще чуть дальше открытую дверь магазина всяких мелочей. Я вспомнил, как в прошлом году заходил в него за каким-то сувениром. Там точно есть черный ход. Еще один рывок вперед и еще выстрел. Пуля скользнула по столбу и, с рикошетив, выбила фонтанчик пыли в бетонной площадке впереди. Затем еще три секунды мощного спринта, и вот я уже за первым автомобилем, который покачнулся от попавшей в него очередной пули. Она прошила насквозь кузов, меняя траекторию. Выскочила позади меня, попадая в бордюр. Пригибая голову, пробрался до четвертой последней машины. После нее нужно было совершить еще один рывок до открытой двери того самого магазина. Преодолею эти три метра и оторвусь от сволочей. Я заметил, как снайпер вновь менял позицию Пора! Рывок! Вот он, вход в магазин! Хлопок со стороны крыши только уже с другого дома. Еще один снайпер. Когда я был почти у цели и рука схватилась за металлический косяк входа в магазин, мою ногу выше колена пронзила адская боль и меня отбросила в сторону. Пуля попала в ногу. Вот черт. Но встать мне уже не дали. Через мгновение я увидел над собой улыбающегося старика в очках. И укол в плечо, после которого я сразу отключился. Не знаю, сколько времени сознание блуждало во тьме. Но когда я открыл глаза, чернота не исчезла. На голове был мешок. Судя по небольшой качке и скрипу рессоров, меня куда-то везут. Зуб даю, что в лабораторию. Раз на месте не убили, значит, будут ставить опыты. — Я же говорила, ты не сможешь убежать, — услышал я рядом голос той самой девушки-спецагента. Попытался разлепить пересохшие губы, чтобы послать ее куда подальше. Но понял, что зря трачу время. Она и так понимала, что ничего хорошего ей не отвечу. Но вдруг... «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Камайши. Я сжал подрагивающую руку в кулак и выставил большой палец. «У меня все отлично. Можешь не переживать за меня. За себя обеспокойся». «Ведь я скоро убегу». От пережитого стресса во мне продолжал бурлить кортизол, но способность не проявляла себя. Удивительно, что происходит. Тут же нога острой болью напомнила, что я ранен. Я поднял руки, лязгнув наручниками и цапью. Ее длины хватило, чтобы коснуться того места, куда попала пуля снайпера. Не переживай, пуля прошла на вылет, ответила девушка. И тебе золотали через пару минут, когда, когда схватили. Я попытался выдавить, я не смог. Держи воду. Ее рука подняла край мешка и прислонила к моим губам горлышко фляжки. Я начал жадно пить до тех пор, пока она не убрала фляжку и не вернула мешок на место. Что будет дальше со мной? С трудом выдавила я. Тебя везут в лабораторию, ответила девушка. Поместят в карантин под наблюдение. А дальше что будет? Не знаю. Как мне объяснили, пока никто не знает, что с тобой будут делать. Я для них, ответил я вновь, чувствуя сильнейшее головокружение. Как лягушка для препарирования? Я не дам тебя резать на куски, резко ответила Камыши. Слышишь меня? Все будет хорошо. Они просто хотят обследовать тебя. Странное решение для спецагента. Очень. Если она так переживает, должны быть на то причины. Я хотел объяснить ей всю правду жизни, но не стал. Все равно не поймет. Ей уже внушили какую-то чушь, она поверила. Мы ехали дальше в тишине. Я прислушался к боли в ноге и понял, что происходят странные процессы. Рана заживает, причем очень быстро. Возможно, поэтому и не получается вызвать способность. Мутаген переключился на сохранение жизни своего носителя, и теперь заживляет мою рану? Возможно. Мы ехали полдня, по моим ощущениям. Вот конец начало трясти на кочках так сильно, что я чуть не упал с носилок, на которых и очнулся. Но вот остановились. Дверь минивэна с шумом отъехала в сторону. С меня сорвали мешок, и я тут же зажмурился от яркого солнечного света, бьющего в салон. Уже был день. Затем рассмотрел того же самого старика. Та же идиотская улыбка. — Привет, — помахал я ему рукой. Сейчас комари укусит. Ну да. В ответ я получил очередной укол в плечо и снова темнота. Очнулся лежащим на полу в какой-то серой одежде, вроде пижамы. Наручников на мне не было. Причем находился я в белой просторной комнате, точнее она была слепяще белой. Это всюду лился свет, а стены были обиты чем-то мягким. И ни стула, ни подобия кровати. Это чтобы я не повредил себя. Я прислушался к своему организму. Кортизол продолжал вырабатываться, но уже куда в более меньших дозах. Продолжает заживлять рану. Нога уже не болела. Место ранения выше колена, которое было замотано белой окровавленной повязкой, безумно чесалось из дела. Это значило только одно — Рана очень интенсивно затягивается. Сколько я находился без сознания? Час, полдня, день и какое сейчас время суток? Я поковылял к двери. Дошел до нее и понял, что ручки и замочной скважины не было, как и окошко. Скорее всего, дверь отодвигается вбок, как и в той лаборатории, где я работал до взрыва. Здесь выбраться без вариантов. Хромая, я решил обследовать всю стену. Мало ли, может, где-то найдется лазейка. Затем понял, что могу наступать на ногу и не испытываю боли. А потом зашагал в полную силу, чувствуя лишь небольшое покалывание. Не может быть так быстро. Я остановился, размотал тугую повязку. Крови не было, а сквозная рана уже почти затянулась. Я изумленно наблюдал, как на моих глазах кожа постепенно начинала сращиваться, поглощая в себе грубый шов, выполненный хирургической нитью. Уже через пару минут от раны не осталось и следа. А я зашагал в полную силу. Затем попрыгал, пробежался. Камеры я заметил чуть позже когда мутаген, справившись с раной, переключился на мозг. И вот я уже вижу две маленькие черные точки под потолком. Помахал рукой и показал неприличный жест. «Ловите, твари!» Тут же я услышал у дальней стены жужжащий звук. Выдвинулась полка, над которой замигала красная лампочка. «Решили меня покормить, значит, чтобы подоптная крыса не сдохла от голода?» Но, скорее всего, другое. Под другим понимал то, что в еду что-то подмешали. Я подошел к полке, принюхался к вкусно пахнущему бульону. Желудок тут же отреагировал громким урчанием. Не сейчас, дружок, тут не все так просто. Носом втянул аромат бульона. Мои рецепторы, усиленные мутагеном, различили еле уловимый запах медикаментов. «Точно, судя по всему, это сильное снотворное». Схватил тарелку, подошел к камерам. «Смотрите, все уроды!» Демонстративно перевернул ее, выплескивая бульон на пол. Тут же дверь шипя отдвинулась в сторону, впуская двух людей в белых костюмах химзащиты и респираторах. «Ну давайте!» — крикнул я им. «Кто самый смелый?» Они переглянулись. Один из них вытащил из-за пояса пистолет и направил его на меня. Я видел такой раньше. Он стреляет не пулями, это факт, а... Щелчок. В грудь ударил миниатюрный шприц, который при ударе впрыснул в меня дозу транквилизатора. Еще щелчок. И еще. Я вновь отключился. Ну вот, слишком много отключек за день. Пришел в сознание и понял, что прикован наручниками к лабораторному столу. Рядом сидела та самая девушка камыши. «Очнулся?» — спросила она. Я открыл глаза и взглянул на нее. «Не нужно так смотреть, с претензией. Я лишь выполняла приказ», — ответила девушка. «Ты хотел поговорить, давай поговорим». «Не лучшее место и время для этого». Ответил я, чувствуя неприятную слабость после действия снотворного. Но силы постепенно восстанавливались. «О чем ты хотел поговорить?» — настойчиво спросила Камайши. «Уже поздно о чем-то разговаривать», — усмехнулся я. «Если это важно, можешь сказать. Я слушаю», — сказала она. «Я хотел сказать, что не выбирал свою участь», — начал я. «Взрыв произошел не по моей вине, да и потом скрывался, понимая, что меня не оставят в покое. Я человек, как и ты, и хочу жить нормальной жизнью, понимаешь?» «Да, понимаю», — кивнула девушка, изучающая, смотря на меня. «Но ты преступник». «Преступник?» — хохотнул я ей в ответ. «Я никого не убивал и не грабил. Документы подделал, чтобы спасти свою жизнь». «То, что у меня хотят отнять именно сейчас». «Никто у тебя не собирается отнимать жизнь», — резко ответила Камаиши. «Я поговорила с персоналом. Тебя обследуют и вернут обратно в ту комнату. Подержат какое-то время, потестируют и отпустят». Иронично взглянул я на девушку. «Ты действительно веришь в это?» «Не знаю я, чему уже верить», — растерянно посмотрела на меня девушка. Но никто не желает тебе вреда. Мне кажется, что тебя использовали. Я не преступник, а всего лишь цель для лабораторных опытов. Меня поймали и приковали к лабораторному столу, выпалил я. Тебе недостаточно этого? Взгляни правде в глаза. Так, Кхамэйсан, время на исходе. Подошел к нам тот самый очкастый старик, любитель инъекций. Нам нужно осмотреть пациента, а затем хорошенько обследовать. «Да, конечно, Какава-сан!» — кивнула ко шее, отходя от стола. И обратилась ко мне, посмотрев обнадеживающим взглядом. «Все будет хорошо. Не нужна мне ее поддержка. В данных условиях это звучит как бред». «Да куда уж лучше!» — воскликнул я. «Да, Какава-сан! Расскажите ей, что будет дальше со мной!» Старик вздохнул, и я почувствовал укол в плечо. «Что вы с ним будете делать?» — голос камышии потонул в моем затухающем сознании. Но на этот раз не отключился полностью. Снова сработала защитная функция мутагена. Услышал какие-то щелчки и бормотания. Открыл глаза. Рядом суетился Какава, тот самый очкастый старик. Ему помогали два ассистента. И если они были в химзащите и респираторах, то на старике всего лишь лабораторный халат. «А, очнулся канал — воскликнул он радостно. «И зачем ты говорил спецагенту какую-то ересь? Она не должна знать об этом. Секретное исследование. Понимаешь, о чем я? А насчет заживления и как ты скрывался от снайпера? Ну, ты, конечно, удивил меня. Просто потрясающий экземпляр». «Ты б защиту надел», — сказал я ему, — «а то экземпляр заразит тебя». «Я не боюсь, что мутаген вырвется наружу». «Даже хочу этого», — захихикал Какава, смотря на меня совершенно безумным взглядом. «Но приказ был другой, тебя нужно исследовать». «Анализы сдавать? Нет, я не хочу в туалет», — усмехнулся я ему в ответ. «О, нет! — скрикнул старик, подготавливая какую-то медицинскую установку. Металлическая щупальца вылезла из нее, на его конце блеснул знакомый механизм. Это медицинский лазер, и я все понял. «Исследовать мы тебя будем по частям», — дополнил Какава. Он подошел ко мне и в его руке заметил инъекционный пистолет. Старик прислонил его к моему плечу и нажал. Я почувствовал, как тело начало неметь. Дернул рукой, пытаясь дотянуться до горла этой сволочи. Какова отшатнулся, удивленно выкатив глаза. «Ну, какой резвый!» Подскочил он ко мне сбоку и еще раз нажал на пистолет. Очередная волна транквилизатора окончательно обездвижила меня. «Извини, дружок, я тебя уже скоро начну расчленять. И да, ты будешь в это время в сознании». Горько вздохнул старик. «Ничего не поделаешь. Слишком ценен твой мутаген, чтобы сделать по-другому. Кстати, еще на всякий случай разок». Он ввел еще одну дозу транквилизатора. «Если честно, ты сам виноват», — продолжил старик, готовя оборудование. «Не прятался бы, умер быстро. Затем твой труп пустили бы на опыты». «Что вы сделали с моими товарищами?» — задал я риторический вопрос. Пробормотал одними губами, потому что даже шеей пошевелить не мог. «Именно!» — выставил указательный палец старик. «Но у тебя все по-другому. Ты особенный. Так, еще немного и приступим». Старик завершал настройку установки, затем один из его помощников принес инструменты. А я почувствовал, как мутаген начал действовать. Бороться с убойной дозой транквилизатора. Вижу, что пытаешься справиться с очередной инъекцией. Смотри, есть еще одна штуковина. Он погладил установку неподалеку. На ней сбоку висели два электрода. Если начнешь безобразничать, ударю током. Камаиши была на связи с начальником секретной службы Хабу Тамоцу. Передала очередную сводку, рассказала о задержании беглеца и передаче его в секретную лабораторию. «А он точно выживет, Хабусан? Тщательно скрывая волнение, поинтересовалась она. «С чего вы это взяли, Камэй Сан? Конечно же нет!» Басом ответил начальник. «Он же является материалом для исследований!» «Что это значит?» — Иши почувствовала раздражение, но решила не показывать его. «На кусочки его порежут, и каждый будут исследовать под микроскопом», — объяснил Хабута Моцу. «Нафиг он кому-то живой нужен? Сами обсудите Камэй-сан». Внутри Камайши будто что-то надорвалось. Она почувствовала горечь от будущей потери, вновь представила перед собой его лицо. Взгляд полунасмешливый и в то же время печальный. А я человек, как и ты, хочу жить нормальной жизнью, понимаешь? Его слова раздались эхом в голове. Вы что-то еще хотите сказать, Камаисан? Грубо спросил ее Хабута Моцу. Это неправильно, пробормотала она. Неправильно? Вы не должны так поступать с беглецом, пояснила она. «И он не преступник?» «Не вам решать это», — рыкнул на нее начальник. «А мне? Все ясно?» «Все ясно», — повторила Ишии, а внутри словно кошки на душе скребли. «Идите на дежурство», — приказал Хабу Тамоцу. «Вы контролируете лабораторию, чтобы беглец вновь не вырвался, и докладывать мне ежечасно о ситуации». «Да, поняла», — ответила Ишии. «Что же делать? Она не может переступить через свои принципы, но и ослушаться приказа начальника тоже не имеет права. Не хочет она прощаться с Канао. Слишком долго его выслеживала, чтобы так просто отпустить». Я очнулся. С трудом, но повернул шеей. «Ого!» — вскрикнул старик. «Просто удивительно! Ты шевельнулся!» Он схватил пистолет для инъекций. «Я, пожалуй, тебе еще вколю!» — бросил мне старик, а затем подмигнул, злобно оскалившись. «В нашем деле лучше перестраховаться!» Я даже не почувствовал укола, зато шеей уже двигать не смог. Затем Какава обратился к одному из ассистентов. «Значит, я врезаю у него печень, а ты подставляешь этот контейнер!» Старик показал ему прозрачную емкость с какой-то мутноватой жидкостью внутри. А что это за жидкость, какого сан? Пробубнил помощник через респиратор. Ты дурак что ли? Покосился он на ассистента. Это мое изобретение, раствор для сохранения органов. Понял какого сан? Закивал ассистент. Затем почки. Старик начал перечислять, какие органы и в какой последовательности он будет из меня вытаскивать, а затем вскрикнул. «Ну вот какого хрена? Где емкость для мозга? Это же самое важное!» И обратился ко второму ассистенту. «Мы начнем, а ты сходи в холодильник. Она точно там лежит!» Я услышал шипение открывающейся двери. Помощник пошел за контейнером для моего мозга. «Замечательно!» «Ну что, приступим?» — улыбнулся мне Какава, натягивая на руки медицинские перчатки. Установка зашумела сильнее. Я заскрипел зубами, стараясь разогнать способность. Почувствовал, как мутаген, чтобы выполнить мой запрос, начал более интенсивно вычищать транквилизатор из моего организма. Буквально вжигал его, от чего по телу пронеслась волна жара. Пот выступил на лбу. Пульс на батом гулка стучал в висках, а я продолжал усилием воли стараться ускорить действия мутагена. И вот уже почувствовал, как могу двигать шеей, затем руками. «Говорю, приступим, а он застыл, как истукан!» — прикрикнул на ассистента старик и повернул меня на бок. «Прислани контейнер! Вот так!» Мутаген полностью разобрался с транквилизатором и переключился на мозг. Такого скачка я еще не испытывал. Он ошеломил меня. В то же время, проиграв сотни вариантов в голове, остановился на самом эффективном. Дождался, когда старик подойдет поближе. Затем перевернулся и вывернул его кисть до хруста. Он вскрикнул, я же перехватил металлический щуп лазер, который выпал из его сломанной руки. Четкими движениями разрезал цепи, которые ограничивали меня. Затем вскочил и во вторую руку вложил скальпель. Взмах, и подскочивший помощник падает, хватаясь за лицо. Какава пытался добежать до тревожной кнопки, но я швырнул в его голову увесистую металлическую коробку с инструментами. Старик упал без сознания. «Не надо!» — пролепетал ассистент, пытаясь отползти от меня по полу. «Поздно что-либо говорить», — ответил я и вырубил его ударом в кадык. Будет жить, но отключил я его надолго. Нашел ключи и освободился от металлических обручей, стягивающих руки и ноги. Затем переложил какаву на лабораторный стол, к которому был прикован еще недавно. Надежно привязал старика к нему жгутами, которые нашел в шкафчике неподалеку. — Что ты собираешься делать? Старик очнулся и в ужасе уставился на меня. — Отпусти! Я же включил токовую установку, накрутил мощности. В нашем деле лучше перестраховаться, подмигнул я старику, а затем прислонил к нему потрескивающие электроды.